Глава пятая. Как стать воинствующим реформатором и извлечь из этого выгоду? Пока добираюсь до дома, пытаюсь четко проанализировать ощущение от присутствия меча на поясе, шедшего в комплекте вместе с формой стражника семьи Сатиша. Нет ни единого желания взять в руки, даже просто положить ладонь на рукоять. Аша не пользовалась таким оружием. Так чем же она владеет? И у кого сейчас этот предмет? У Нехи? У Камы? Если спрошу у Нехи напрямую, чем я пользовалась до отравления, боюсь простой сказкой про частичную потерю памяти, я не отделаюсь. Хотя с самой подачей проблемы не возникнет никаких накладок. В моей прошлой жизни был подобный инцидент, так что я прекрасно осведомлена о том, как ведет себя человек с мнезеей. Сложность может быть связана с реакцией моей управляющей. Я не знаю, на чем основана преданность Нехи. Может быть, в памяти Аши кроется тайна, благодаря которой она смогла подчинить себе столь сильного бойца. В данный момент я убеждена лишь в абсолютной преданности Камы, и это напрямую связано с кровью, моей кровью, которую он с таким упоением лакал в подземелье. Где меня ранил неизвестный нападавший. Кстати, было бы неплохо его проведать и вообще разобраться, чем эти два дня занимался Сандар, имитируя бурную деятельность по поимке моего отравителя. Возвращаясь к моим подчиненным, верность Камы неоспорима. У нас с ним действительно есть некая связь, границы которой мне в скором времени необходимо будет определить. Что касается Нехи, Ее слова о преданности госпоже крайне приятны. Но в этом мире силы за словами всегда стоят обстоятельства. И сейчас я не знаю этих обстоятельств, поэтому выдавать Нехе свою слабость не планирую. С нее хватит и новости о легкой спутанности моего сознания после отравления. Усугублять ситуацию не стоит. А в таком случае... Перепрыгиваю через высокую ограду в той части территории поместья рода Гавар, где находится закрытый двор для тренировок господ. Здесь у стены главного дома нет окон, как нет их и у подсобного одноэтажного помещения для слуг, располагающегося напротив, примерно в 20 метрах. Третья сторона двора является оградой, плотно обвитой то ли плющом, то ли каким-то иным растением, название которого мне незнакомо. Четвертая сторона частично перекрыта веревками с бельем, протянутыми от стены одного здания до стены другого, а частично специально выстроены преградой с большим количеством нарисованных на ней мишеней разных размеров и форм. Короче, тут меня никто не увидит. Кама! произношу, останавливаясь посреди площадки для тренировок. Мой ручной убийца мгновенно появляется передо мной словно все это время находился рядом. протягиваю к нему руку с открытой ладонью. мое оружие, говорю. и через секунду получаю длинный кинжал в ножных креплением на бедре. однако хочу попросить его потренироваться со мной, но мой рот неожиданно выдает нечто совершенно иное, абсолютно автономно от моих желаний. «Иди за информацией». После этого приказа Кама тут же послушно исчезает, а я некоторое время стою и пытаюсь осознать случившееся. Выходит, вот как проходило общение Аши со своим подручным. Приказ — исполнение приказа. Ничего больше. Теперь понятно, почему Неха так и происшествием в подземелье. Опускаю взгляд на оружие в руке. Достаю кинжал из ножен и откидываю их в сторону. Затем закрываю глаза. «Ну, Аша, давай, действуй! Что ты обычно делала с этим холодным оружием? Как тренировалась? Какие приемы отрабатывала?» Медленно вдыхаю воздух носом и также медленно выдыхаю через рот. А затем... Начинаю двигаться. Странное состояние сродни активной медитации, но в моем случае я просто полностью полагалась на память тела, сознательно сохраняя голову пустой от посторонних мыслей, чтобы не отвлекать, чтобы вспомнить и суметь повторить потом. Через несколько часов, уже будучи в одних нижних штанах и нижней рубахе, опускаю руку с кинжалом, И заканчиваю тренировку. Весьма продуктивную, если учесть, что теперь я четко ощущаю те мышцы, что были хорошо проработаны предыдущей владелицей тела, но совершенно не опознаны мной при вселении в ее оболочку. Да, теперь я знаю, каким образом может действовать это тело, как передвигаться и как нападать. Удобно, однако. Подхватываю ножны с земли, Закатываю широкую светлую штанину и закрепляю на бедре систему скрытого ношения кинжала. Естественно, эффективно подобную систему можно использовать лишь с платьем, но сейчас у меня в наличии только форма стражника седьмого дома. Не разгуливать же по дому с кинжалом в руках, в конце концов. Поднимаю верхнее одеяние, но не надеваю поверх нижнего. Решив не шокировать домашних, Косплеем подчиненных Сатиша. Иду в дом, и едва успеваю пройти к лестнице, воспользовавшись входом для слуг, как передо мной появляется Неха. Они прибыли, произносит управляющая. Кто? Озадачиваюсь ее загадочностью? «Портнихи», — отвечает Неха, почему это проблема? уточняю, нахмурив лоб. Очевидно, что она считает это проблемой. Но у меня был уговор с Сатишем, и я забыла ей об этом сообщить. «Они прибыли все вместе!» — произносит Неха и поворачивается в сторону главных дверей, все еще закрытых главных дверей. И от меня, и от господина Сатиша. Сейчас они дерутся на лужайке перед входом. До моих ушей начинают доноситься визг и ругань мастериц. Ругань — это мягко сказано. «Останови их», — предлагаю, чуть наклонив голову на бок и ощутив философский пофигизм. «Мне интересно, кто победит», — с не менее отчетливым философским пофигизмом отвечает Неха. «А мне интересно, какой счет мне за это выставит Сатиш», — поворачиваю к ней голову. «Пойду остановлю добрых женщин», — произносит Неха и уходит к главному входу. «А я поднимаюсь в свои покои», — игнорируя слуг, пытающихся игнорировать мой внешний вид и терпящих крах. Но мне плевать, что они подумают. Я желаю лишь переодеться и помыться после долгой тренировки. Но успеваю только отстегнуть ножны и забросить их под кровать, когда двери в мою комнату раскрываются, а внутрь входят добрые женщины-портнихи. Какого только и успеваю выдохнуть. Работницы Сатиша окружают меня со всех сторон и, причитая о потерянном времени и чьих-то выдерганных волосах, начинают милостиво просить меня не подвергать их жизни опасности в связи с гневом господина Великого дома и с его желанием красиво приодеть такую милую барышню. «Ой, что за тонкая талия! А кожа-то, кожа-то едва непрозрачная, А фигура-то какая хрупкая!» Как же ей детей-то рожать? Ох, не на ту, смотрит наш господин, не на ту. А вот та госпожа из третьего дома. Какие у нее щеки румяные. В какой-то момент я просто отстраняюсь от этого потока информации, который для меня больше похож на спам, и позволяю мастерицам Сатиша делать их работу. Плевать, за кого они меня приняли. Уверена, простой люд понятия не имеет об амбициях дома Гавар. А для работников седьмого дома наше поместье не представляет собой ничего особенного. Поэтому и мне не стоит оскорбляться и тем более наказывать женщин за незнание. Пусть шьют мне красивые платья, остальное неважно. Хорошо уже то, что сам Сатиш ко мне не наведался, хоть и обещал. Его появление в доме с двумя незамужними госпожами могло быть воспринято крайне неоднозначно, особенно появление в моей спальне, да после согласия прийти на смотрины Лилы. Больше полутора часов ушло на то, чтобы снять все замеры, подобрать необходимые цвета под тон кожи, затем подобрать к цветам другие цвета, затем кружева, нитки, основу для веера, понятия не имею, как это называется, Под один наряд, затем под другой, потом украшения для волос, серьги, туфли, чулки. На нижнем белье я их остановила и попросила завершить визит. Вежливо. все таки эта помощь бесплатная, по крайней мере, для моего кармана. Но только я решила выдохнуть, как раздался стук в дверь, и Неха предупредила о второй волне портних, но уже от нее. Хорошенько взвесив все «за» и «против», я решила не отказываться. Лила обязательно узнает об этой очереди у моих дверей, и я должна буду дать объяснение. А в таком случае намного логичнее прозвучит ответ, что я слишком перенервничала перед смотринами старшей сестры, поэтому заказала сразу несколько бригад портных, чтобы выбрать лучший вариант. Аша никогда не тратила деньги на себя. Она их исключительно зарабатывала и для всей семьи. Каким образом? Частично я уже понимаю, но о большей части ее делишек мне еще только предстоит узнать. Однако в одном я уверена точно. На гардероб Лилы уходит куда больше средств. И младшая сестра имеет право один раз в жизни потратить на себя чуть больше, чем на содержание пары-тройки слуг. Так что особых воплей в доме этот инцидент не вызовет. К тому же секрет проще прятать на видном месте. В потоке новых нарядов от разных мастериц платья работниц Сатиши не привлекут внимания. Скорее, озадачат своим качеством. А кто именно создал те шедевры, я уже ответить не смогу. Просто не вспомню при таком огромном количестве дел и нервотрёпки со смотринами. Не то чтобы я хотела скрыть подарок друга, но с учетом его прихода на Смотрины, преподнесенные мне наряды вызовут много вопросов. Довольная своим решением, терплю еще пару часов измерений и примерок. К вечеру уже больше напоминая живой труп без каких-либо чувств и с одним только желанием, чтобы его все оставили в покое. Заметив мое состояние, Неха сама погнала работниц из моей спальни после чего подошла, чтобы спросить об ужине. Но я уже просто отмахнулась от своей управляющей. Спать. Я хочу спать. Дождавшись, когда за Нехой закроется дверь, снимаю с себя штаны с мужской рубахой, которые так и остались на мне после целого дня в образе стражника Сатиши. И только собираюсь избавиться от плотного бандо, как прямо передо мной вдруг появляется Кама а его глаза вспыхивают золотом, увлекая меня в странный водоворот видений. Что это? Я... я вдруг отчетливо вижу перед собой все события, что разворачивались перед взглядом Камы в разных великих домах на протяжении нескольких часов, в то время как сам Кама оставался для всех незамеченным, собирая информацию по моему приказу. Так вот как Аша получала все свои сведения. И вот каким товаром торговала на черном рынке, прокладывая путь дому Гавар в состав великих домов. В мой первый день в подземелье Неха по моей просьбе лишь повторила то, что узнала от самой Аши. Потому как именно Кама был источником всех знаний главной интриганки всего Галаарда. И он передавал ей все сведения глазами, своими золотыми глазами, наследием духов, о котором мне придется отыскать сведения, если память Аши не даст никаких подсказок. Получив всю информацию, крепко зажмуриваюсь, испытывая головокружение. Затем поднимаю веки и смотрю на Каму. — Спасибо, — произношу тихим голосом. Понятия не имею, благодарила ли Аша за его труд. Но я благодарить буду. Пусть я безмерно устала, и пусть мне теперь предстоит записать все знания в тайный дневник, что еще больше отсрочит сон. Но я действительно благодарна. У кого еще есть такой бонус в новой жизни? Сильный, верный и полезный. Кама смотрит на меня, не мигая, а затем делает небольшой шаг вперед, сокращая и без того почти отсутствующее расстояние. У меня нет сил анализировать его действия. Я слишком устала и морально, и физически, потому просто наблюдаю. Но надолго меня не хватает, и спустя несколько мучительно долгих секунд я прислоняюсь лбом к груди молодого человека, обещая разобраться в этих сложных взаимоотношениях когда-нибудь в следующий раз потому что сейчас я на это не способна, в буквальном смысле слова. Кама подхватывает мое тело и укладывает его на кровать. После этого хочет потушить свечи, но я останавливаю его. Позови Неху. Мой ручной убийца кивает и исчезает из спальни. А через пару минут ко мне уже стучится управляющая. Того хвостливого стражника хорошенько побей. А утром, выставь посреди двора для демонстрации, произношу приглушенным голосом, стоит ей бесшумно войти внутрь. Но никому ничего не поясняй. Дождись моего прихода. Как прикажет госпожа, склонив голову, отвечает Неха и выходит, из покоев. Кажется, в первый день я недооценила вклад Аши в семейное дело. Переживать о чувствах отчима — глупая растрата собственной энергии вторая госпожа на своей спине тащит весь груз силы, репутации и авторитета дома Гавар. Поэтому впредь я не буду учитывать такую мелочь, как личные амбиции Сандара. Если его люди косячат, они будут наказаны по всей строгости своего проступка. Точка. С этими конструктивными мыслями достаю из тайника в стене над подушкой дневник и начинаю записывать все, что увидела от камы. Тотальная усталость не дает возможности удивиться тому, что я делаю. Сейчас мной руководит исключительно память тела. Закончив запись, убираю дневник обратно в тайник, тушу свечу и проваливаюсь в сон. Просыпаюсь уже после рассвета. Перебираюсь на край кровати, к подносу, где стоит таз с водой, и другие утренние принадлежности, принесенные нехой. Совершаю все утренние процедуры, никуда не спеша, хотя из приоткрытого окна хорошо слышны возбужденные разговоры слуг и стражи дома. Неха произношу негромко. Когда управляющая входит, поднимаюсь и позволяю ей помочь мне одеться. Идем, говорю, по завершении облачения. Выхожу из комнаты. Инеха бесшумно следует за мной, чуть склонив голову. Пока мы спускаемся по лестнице, я замечаю волнение слуг и своих, и Лилы. Последние не скрывают презрения во взгляде, которое крайне плохо маскирует их страх. «Собери всех служащих дома», — обращаюсь к управляющей едва слышно, — и сворачиваю на кухню. «Нехе нужно дать время на выполнение задачи». Изначально я планировала провести разговор исключительно со стражей, но сейчас очевидно, в дисциплинарной порке нуждаются все, особенно прислуга сестрицы. Захожу в помещение, куда Аша частенько наведывалась по ночам, когда в доме уже все спали и в коридорах было пусто. Под изумленным взглядом кухарки беру свежую булочку из корзинки и из графина наливаю стакан воды. Спокойно жую, не торопясь. Опустошаю стакан, оглядываю кухню и останавливаю свой взгляд на тесаке. Кухарка бледнеет. Подхожу и беру инструмент в руки. Осматриваю лезвие. Решаю, что это будет перебор. Откладываю тесак и иду на выход. Когда выхожу из главных дверей, толпившиеся во дворе слуги замолкают и начинают напряженно следить за мной, но я не останавливаюсь, иду во внутренний двор, где в данный момент находится вчерашний задира. Заметив его, едва не останавливаюсь, но беру себя в руки. Неха чуток перестаралась. Стражник представляет собой один сплошной синяк и находится в подвешенном состоянии с опущенной головой прямо посреди выложенной булыжником площадки. Веревка, связывающая его руки, крепится на перекладине с крюком, где до этого подвешивались туши крупных зверей для разделки. «Как вы думаете, почему он был наказан?» — спрашиваю у людей дома Гавар, собравшихся вокруг. «Он украл что-то у госпожи?» — осторожно предполагают слуги, находившиеся под контролем Нэхи. «Нет, он ничего у меня не крал», — качаю головой, подходя ближе к подвешенному стражнику. «Возможно, он оскорбил госпожу», уточняется сосредоточенным голосом глава охраны, человек Сандара. «Меня лично он никак не оскорблял», отвечаю ему, не меняясь в лице. «Он не понравился второй госпоже?» почти дерзко предполагает слуга Лилы, однако для настоящей дерзости ему не хватает силы в голосе. «Это вообще не причина для столь строгого наказания!» Сурово отрезаю, метнув в его сторону холодный взгляд. И вся прислуга в яркой форме, потупившись, опускает головы. «Неха, скажи всем, в чем виновен этот человек?» Поворачиваюсь к своей управляющей. «Этот человек позволил себе прилюдно хвастаться силой нашего дома?» и распускать слухи о могуществе семьи Гавар, произносит Неха с каменным лицом. «Разве это преступление?» — бормочут служанки Лилы с откровенным недоумением и даже отвращением, поглядывая на меня. «Кто считает, что он был прав?» — спокойно спрашиваю, не глядя ни на кого. «Сделайте шаг вперед!» И большая часть прислуги в яркой форме делает этот шаг. Стража дома нерешительно стоит на месте с крайне неоднозначными выражениями на лицах. Слуги в графитовой форме молча созерцают происходящее. «Всех, кто вышел вперед, прямо сейчас рассчитает Неха. Ваши услуги более не нужны дому, Гавар», произношу ровным голосом. И двор тут же взрывается возгласами. «За что? Мы любим нашу госпожу Лилу!» «Почему мы должны уходить?» «Неха», — обращаюсь к управляющей. Женщина в одно мгновение оказывается рядом с особо возмущенными и затыкает рты болезненными оплеухами. Теперь весь двор погружается в тяжелую тишину. «Все повысившие голос в присутствии господ дома Гавар увольняются без пособий и платы за последний месяц», — сообщаю сухо. Затем оглядываю их и добавляю с арктическим холодом. «Вон отсюда!» Слуги, потрясенные происходящим, отшатываются назад. «Но мы служим первой госпоже! Почему мы должны уходить?» Испуганно шепчут самые храбрые из них. «Тамара!» — нахожу взглядом доверенного человека сестры. «Проследи, чтобы все эти люди прямо сейчас собрали вещи, и покинули наш дом. Слуги Лилы переводят жалобный взгляд на Тамару, но та смотрит исключительно на Неху, после чего безмолвно разворачивается и уходит, взглядом приказывая нарушителям следовать за ней. Когда очистка закончилась, поворачиваюсь к страже. Никто из тех, кто только что ушел, не должен пересечь порог этого дома. Никогда. Это приказ, и его невыполнение обойдется вам дороже переломанных костей. Если не согласны, вы все еще можете уйти. Смотрю на людей Сандара прямо и вижу на их лицах несогласие, но они молчат, потому что боятся нэхи. И я сознательно иду на этот шаг, сознательно не показываю им своей силы, выставляя управляющую. Личным щитом, главным агрессором в доме, на котором зиждется весь порядок. Потому что с Нехой никто из этих мужчин не справится, и они это хорошо понимают. Сандар это тоже хорошо понимал, когда обвинял управляющую в отравлении, желая укоротить Аши руки в случае, если она выживет. И это еще одна причина, по которой я сейчас позволяю себе то, чего вторая госпожа за все годы своей работы на эту семью никогда не позволяла. «Вы можете задавать мне вопросы. Я обещаю, что никто не будет за них наказан. Конечно, если сам вопрос не будет нести в себе оскорбление мне или любому из господ дома Гавар. Протягиваю ровно, оглядывая оставшихся слуг. «Почему нельзя хвалить наших господ?» Тут же осмеливается спросить стражник. Киваю, принимая вопрос, и разворачиваюсь к говорящему лицом. «Решая похвалить наш дом или конкретных господ нашего дома перед другими людьми, ты должен быть готов защитить свое слово. Вздумай, твой собеседник не согласится или публично оспорить высказывание. Если этот человек окажется слабее тебя...» Ты сможешь отстоять честь семьи, Гавар. Но если человек окажется сильнее тебя и, не дай все благой, убьет тебя, высмеяв наш дом...» Я выдерживаю паузу, не отрывая от него глаз. «Ответь мне, насколько полезным окажется твое желание похвастаться своим положением?» На дворе вновь устанавливается тишина. Но на этот раз стражники глубоко задумываются и бросаются сосредоточенные взгляды на своего незадачливого сослуживца, подвешенного на крюке для всеобщего обозрения. «Я хочу, чтобы вы четко поняли», — произношу, глядя на людей вокруг. «Больше всего на свете я хочу, чтобы в своем сердце вы были горды тем, что служите дому Гавар. Но хвостовство...» к тому же ничем не подкрепленное, возникшая из слухов и способная навредить этому дому, я не приемлю. Сделайте шаг вперед, если не согласны со мной. Спокойно добавляю. И никто не делает шага вперед. Что ж, это уже прогресс. Что касается происходящего внутри этих стен, вытягиваю руки в стороны, не меняя спокойного тона никто из посторонних не должен знать что здесь происходит никто своей болтовней вы вредите не себе и не своему потенциальному здоровью вы вредите репутации дома гавар вы вредите напрямую своим господам вы топчете честь своих хозяев давших вам хлеб и теплую постель и если я еще раз услышу как кто-то задирает стражу Великого дома, любого из двенадцати, я лично выпотрошу его здесь, на этом самом дворе. А потом выпотрошу всю его семью, потому что, когда господа Великого дома придут преподносить урок нам, я хочу помнить, что идиот, навлекший эту беду на наш дом, уже никогда не откроет глаз. Кричу, едва не срывая глотку. Благо, природных возможностей этому телу не занимать. Когда оно хочет, оно может подавлять людей своим голосом, своей уверенностью и своей властью. И сейчас, глядя на опущенные головы слуг, я не испытываю ничего, кроме отвращения. Не к ним. К Аше, которая терпела скотское отношение прислуги Лилы, терпела придирки отчима, не желавшего даже видеть свою неродную дочь, но желавшего получать все блага, которые она ему предоставляла. Как можно, имея такую силу и такой ум, презирать саму себя? Как можно довольствоваться уродливой карикатурой на стене вместо портрета? Как можно стесняться собственного тела, выбирая наряды, в которых оно станет... Что, менее заметным? Боже, я вообще не понимаю эту логику. Это какой мазохисткой надо быть, чтобы принимать условия игры, в которых ты второсортная злодейка, служащая отличным фоном для идеальной сестрицы? Серьезно, я более не видела причин не соответствовать тому образу, который тут все с таким удовольствием навязали Аше. Хотели видеть ее злобной, опасной девицей? Так я такой и буду, но только внутри дома. Для всех остальных, за его стенами, я останусь тихой, незаметной младшей сестрой Лилы. Потому что сейчас мне это выгодно. А когда неудобства перевесят нынешние выгоды, я явлю свою силу всему Галаарду». «Если хоть что-то из сказанного мной сейчас просочится на улице, вы все будете казнены», — сухо финалю свою речь и оборачиваюсь к страже. «Что касается ваших умений, они меня категорически не устраивают. Несмотря на мое желание свести конфликты к минимуму, они все же будут проявляться. И пока что вы не в состоянии отвечать за честь нашего дома. Неха. Киваю на управляющую, замечая, как вздрагивает часть стражников, ожидая худшего. Будет с вами заниматься. Несколько часов в день рано утром. Надеюсь, за месяц вы придете в форму. Вы являетесь лицом нашего дома, и я хочу, чтобы все в центральном округе Галларда боялись этого лица. Желали иметь такое же. Мечтали о таком лице по ночам, в своих холодных кроватях. На лицах мужчин после этих слов появляются неуверенные улыбки, и я незаметно выдыхаю. все таки кнут всегда должен идти в комплекте с пряником. И продолжаю. Если говорить откровенно, я хочу, чтобы поводом для нашей гордости стала ваша сила и способность защитить своих господ. Когда мы с вами сойдемся в этом устремлении, наступит золотая эра дома Гавар. И я надеюсь, она не за горами. Всем, кто остался в штате прислуги, будет повышена зарплата. Жалование стражи будет увеличено после экзамена в конце месяца, который вы, конечно, должны будете пройти. На этом все. Я иду с внутреннего двора на внешний и сталкиваюсь с Андаром разозленным и откровенно выведенным из себя сандаром. Поговорим в доме. Бросаю ему и прохожу мимо.